Пятое. Здесь был священный лес. Божественный гонец ногой крылатую касался сих прогалин. На месте городов ни камней, ни развален. По склонам бронзовым ползут стада овец. Безлесный скаты гор. Зубчатый их венец в зеленых сумерках таинственно печален. Чей древнюю тоской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 Неотвратимо. 1907 год.